Глава первая. Мысленные эксперименты над миром. Дарвиновская теория естественного отбора появилась очень поздно в истории развития человеческой мысли. Связано ли ее запоздалое возникновение с тем, что она противоречила очевидным истинам, была абсолютно новым предметом в истории науки, касалась только живых существ и рассматривала лишь причинно-следственные связи, Но ничего не говорило о сотворении мира. Я думаю, причина в другом. Дарвин открыл роль отбора, причины связи, которая очень сильно отличается от пушпульных механизмов, знакомых науке в то время. Происхождение фантастического разнообразия живых существ объяснялось появлением новых признаков, возможно, случайным, которые позволяли этим существам выжить. Физики и биологии Практически не существовало никаких доказательств причинной функции отбора. Ничто так не свято, как чистота вашего разума. Аналогия из геологии. В начале 19 века геологи заинтересовались фундаментальным вопросом. Во всем мире были обнаружены гигантские пустоты и каньоны, такие как Большой каньон в США и каньон Викос в Греции который считается самым глубоким каньоном в мире. Как возникли такие грандиозные структуры? Конечно, в каждом случае на дне ущелий протекала вода, которая использовала этот естественный путь, но до середины столетия совершенно абсурдная, казалось бы, мысль, что эти ручейки и были причиной появления гигантских провалов и расщелин. Однако британскому геологу Чарльзу Лайелю Годы жизни 1797-1875 пришло в голову, что за очень длительный срок именно вода могла вызвать столь значительные изменения ландшафта. Сначала эту идею высмеивали, но за 20 лет она завоевала всеобщее признание. Одним из тех, кто внимательно следил за реакцией общественности на гипотезу Лайля, был английский натуралист Чарльз Дарвин. Года жизни 1809-1882. Что происходило в биологии в 1850-х годах? Эта область исследований казалась чрезвычайно запутанной, учитывая бесконечное множество видов животных и растений, каждое из которых обладало сложным строением. И в большинстве своем ученые даже не пытались создать общую теорию объясняющую разнообразие живых организмов. Это разнообразие считалось доказательством божественного происхождения мироздания, и его анализ оказался не под силу ученым, не сумевшим в нем разобраться. Дарвин подошел к проблеме происхождения видов, используя тезис Лайля о постепенных изменениях. Эту аналогию в сочетании с собственными экспериментами и наблюдениями Дарвин изложил в своем знаменитом путешествии на Бигле. Дарвин утверждал, что в каждом поколении те особи, которые лучше всего приспособлены к условиям своей экологической ниши, дают жизнь следующему поколению. Труд Дарвина о происхождении видов появился в продаже 22 ноября 1859 года. В книге Дарвина дает должное Лайлю. Я вполне сознаю, что это учение о естественном отборе, поясненное вышеприведенными вымышленными примерами, может встретить те же возражения, которые были впервые выдвинуты против великих идей сэра Чарльза Лайля о современных изменениях на земной поверхности, объясняющих нам геологические явления. Но теперь мы редко слышим, чтобы факторы, которые находятся еще в действии, признавались ничтожными и ничего не значащими, когда идет речь о причинах образования глубочайших речных долин или формирования внутриматериковых длинных скалистых гряд. Естественный отбор действует только путем сохранения и кумулирования малых наследственных модификаций, каждая из которых выгодна для сохраняемого существа. И как современная геология почти отбросила такие воззрения, как, например, прорытие глубокой долины одной делювиальной волной, так и естественный отбор изгонит веру в постоянное творение новых органических существ или в какую-либо большую и внезапную модификацию. Примечание Чарльз Дарвин. Происхождение видов путем естественного отбора или сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь. Конец примечания. Всегда есть множество доводов, объясняющих неприятие новых и важных идей, и в случае теории Дарвина их несложно идентифицировать. Мысль о том, что мы произошли не от Бога, а от обезьяны, а еще раньше от червя, мало кому понравилась. Многие сочли богохульством считать родственником своего домашнего пса или гусеницу не говоря уже о растениях, по которым она ползает, конечно, очень-очень-очень дальним, но все же родственникам. Однако идея быстро распространилась, поскольку объединяло то, что долгое время считалось множеством несвязанных наблюдений. В шестом издании книги, которая увидела свет в 1872 году, Дарвин писал следующее. В качестве напоминания о прежнем положении вещей Я сохранил в предшествующих параграфах и в других местах несколько строк, указывающих на то, что натуралисты верят в отдельное сотворение каждого вида, и меня сильно осуждали за то, что я выражался таким образом. Но не подлежит сомнению, что таково было общее убеждение, когда появилось первое издание этой книги. Теперь положение совершенно иное и почти каждый натуралист допускает великий принцип эволюции. На протяжении следующего столетия обобщающая идея Дарвина углублялась и развивалась. Всего через 10 лет, в 1869 году, швейцарский врач Фридрих Мишер, годы жизни 1844-1895, открыл в клеточном ядре вещество, которое он назвал нуклеином. А мы теперь называем ДНК. В 1927 году русский биолог Николай Кольцов, годы жизни 1872-1940, описал гигантскую наследственную молекулу, которая состояла из двух зеркальных нитей, способных реплицироваться по полуконсервативному механизму, используя каждую нить в качестве матрицы. Эти идеи также многими не были приняты. Коммунисты считали их вражеской пропагандой, и неожиданную кончину Кольцова связывают с деятельностью КГБ. Примечание. Николай Константинович Кольцов, выдающийся русский биолог, основатель русской советской школы экспериментальной биологии, автор идеи матричного синтеза хромосом. В 1920 году был арестован по делу так называемого тактического центра и приговорен к расстрелу, но освобожден по ходатайству Горького. Скончался от инфаркта после снятия с должности директора им же созданного Института экспериментальной биологии, теперь Институт биологии развития РАН и допросов по делу Вавилова. Конец примечания. В 1953 году, почти через сто лет после публикации «Основополагающего труда Дарвина», американский биолог Джеймс Уотсон родился в 1928 году и английский биолог Фрэнсис Крик, годы жизни 1916-2004, впервые описали структуру ДНК, представляющую собой спираль из двух скрученных между собой длинных молекул. Следует заметить, что их открытие было основано на так называемой фотографии 51, рентгенограмме, полученной Розалиндой Франклин, являющейся первым изображением двойной спирали учитывая вклад Франклин в открытие двойной спирали, высказывалось мнение о том, что она должна была разделить Нобелевскую премию с Вотсоном и Криком. Описание молекулы, которая может кодировать биологические программы, подтвердило унифицирующую теорию биологии. Эта молекула просто и элегантно объясняет структуру всего живого. В зависимости от последовательности оснований в нити ДНК в ядре и в меньшей степени в митохондриях, организм станет травинкой или человеческим существом. Данное открытие не умаляет изумительного разнообразия природы, но позволяет нам понять, что все разнообразие определяется вариантами структур, которые записаны в этой уникальной молекуле. Прокатимся на луче. В начале 20 века серия другого рода мысленных экспериментов привела к перевороту в физике. В 1879 году в семье немецкого инженера и домохозяйки родился сын. Говорить он начал только в три года, а в девять лет плохо справлялся со школьной программой. В 16 он мечтал о полете на луче лунного света. Юноша знал об эксперименте, в 1803 году проведенном английским математиком Томасом Юнгом годы жизни 1773-1829 и показавшим, что свет состоит из волн. В те времена считалось, что световые волны распространяются в некой среде, подобно тому, как морские волны бегут по воде, а звуковые — по воздуху и другим материалам. Ученые называли среду, по которой распространяется свет, эфиром. Юноша знал и об эксперименте американских ученых Альберта Майкельсона и Эдварда Морли в 1887 году, пытавшихся подтвердить наличие эфира. Их эксперимент строился на аналогии с плаванием на грибной лодке вверх и вниз по реке. Если вы гребете с постоянной скоростью, скорость движения лодки, измеренная с берега, будет больше, когда вы движетесь по течению, чем когда вы гребете против течения. Майкельсон и Морли считали, что свет движется через эфир с постоянной скоростью, то есть со скоростью света. Они предположили, что скорости света при движении Земли по своей орбите вокруг Солнца в одну и в другую сторону должны различаться на двукратную величину скорости вращения Земли. Это подтвердило бы существование эфира. Однако никаких различий в скорости солнечного света при любом положении Земли на орбите они не обнаружили. Их эксперимент доказал несостоятельность идеи эфира, но не объяснил, как же распространяется свет. Ответа на этот вопрос ждали еще около 20 лет. Когда немецкий юноша мечтал о путешествиях на световом луче, он рассуждал так, что следует рассмотреть световые волны остановившимися. Представьте себе, что вы движетесь параллельно движущемуся поезду с такой же скоростью, тогда вам покажется, что поезд стоит на месте. Поэтому он попытался представить себе, что будет, если двигаться вдоль светового луча, но с несколько меньшей скоростью. Допустим, он движется со скоростью, которая составляет 90% скорости света. Если лучи света можно сравнить с поездами, то он должен был бы видеть свет, движущийся перед ним со скоростью, составляющей 10% скорости света. По крайней мере, это должны были бы видеть наблюдатели на Земле. Но мы знаем, что скорость света постоянна, как показал эксперимент Майкельсона Морли. Таким образом, наблюдатель должен был видеть свет, движущийся впереди на полной скорости света. Тут какое-то противоречие, как такое может быть? Ответ был получен немецким юношей, как вы могли догадаться, это был Альберт Эйнштейн, когда ему исполнилось 26 лет. Очевидно, для молодого Эйнштейна замедлилось само время, он объяснял свои рассуждения в статье, опубликованной в 1905 году. Если наблюдатели на Земле смогли бы смотреть на часы молодого человека, они бы обнаружили, что они идут в 10 раз медленнее. И когда он вернулся бы на Землю, его часы прошли бы лишь 10% того времени, которое длилось его отсутствие для земных наблюдателей. В данном случае мы не учитываем ускорение и замедление. Однако для самого юноши часы шли нормально, а луч света перед ним – двигался со скоростью света. Десятикратное замедление времени по отношению к земным часам объясняет кажущееся противоречие. Если рассматривать крайний случай, когда скорость движения равна скорости света, время бы остановилось, хотя двигаться наравне со световым лучом невозможно. Однако теоретически ничто не запрещает двигаться быстрее света, и в таком случае время пойдет вспять. Сначала такие утверждения многим показались абсурдными, как может время замедляться в зависимости от скорости движения. Действительно, на протяжении 18 лет, которые прошли со времен эксперимента Майкельсона Морли, никто не смог прийти к выводу, который казался Эйнштейну таким очевидным. Многие ученые, пытавшиеся разобраться с этой проблемой на протяжении всего 19 века, можно сказать, падали с лошади цепляясь за привычные представления о том, как должен быть устроен мир. Наверное, лучше сказать, падали со светового луча. Второй мысленный эксперимент Эйнштейна заключался в том, что он представил себя и своего брата в космосе. Между ними расстояние 300 тысяч километров. Эйнштейн хочет двигаться быстрее, но при этом сохранять между собой и братом одно и то же расстояние. Он подает брату сигнал фонариком каждый раз, когда хочет ускориться. Поскольку он знает, что до брата сигнал дойдет только через секунду, он подает сигнал, ждет секунду и только потом ускоряется. Каждый раз, когда брат получает сигнал, он тут же ускоряется, а так как братья ускоряются точно в одно и то же время, расстояние между ними не меняется. Но что увидим мы, наблюдая за ними с земли? Если братья удаляются от нас, Альберт впереди, нам покажется, что до брата свет доходит быстрее, чем за секунду, поскольку он движется навстречу свету. Кроме того, мы увидим, что часы брата замедляются по мере увеличения его скорости, поскольку он к нам ближе. Ввиду этих двух причин мы будем видеть, что братья постепенно сближаются и, наконец, сталкиваются. А с точки зрения братьев, они по-прежнему находятся на расстоянии 300 тысяч километров друг от друга. Как это возможно? Ответ, очевидно, заключается в том, что расстояния в направлении параллельном, но не перпендикулярном направлению движения сокращаются. Таким образом, в результате ускорения братья Эйнштейн становятся меньше ростом при условии, что они передвигаются головой вперед. Это странное заключение, возможно, стоило Эйнштейну большего числа поклонников его теории, чем выводы об изменениях времени. В том же году Эйнштейн исследовал вопрос о связи материи и энергии. В 1850-х годах Джеймс Клэрк Максвелл показал, что частицы света, называемые фотонами, не имеют массы, но обладают импульсом. В детстве у меня было устройство под названием радиометр или вертушка Крукса, которое состояло из четырех лопастей, вращающихся на острие иглы внутри герметичной стеклянной колбы с разреженным воздухом. Лопасти с одной стороны были черными, а с другой белыми. Белая сторона каждой лопасти отражала свет, а черная поглощала. Именно поэтому в жару прохладнее в белой футболке, чем в черной. Когда на вертушку попадал свет, лопасти вращались таким образом, что черные стороны удалялись от источника света. Этот эксперимент показывает, что фотоны обладают достаточным импульсом, чтобы заставить вращаться лопасти прибора. На основании подобных наблюдений Эйнштейн сделал вывод, что импульс зависит от массы. Импульс равен массе тела, помноженной на скорость его движения. Таким образом, паровоз, идущий со скоростью 50 км в час, обладает гораздо большим импульсом, чем, скажем, насекомое, передвигающееся с той же скоростью. Однако, как объяснить наличие положительного импульса у частицы, масса которой равна нулю? Мысленный эксперимент Эйнштейна состоял в исследовании поведения коробки, находящейся в космосе. Внутри коробки происходит испускание фотона, который движется слева направо. Суммарный импульс системы должен сохраняться, поэтому при испускании фотона коробка смещается влево. Через какое-то время фотон ударяется о правую стенку коробки, возвращая импульс коробки. И вновь общий импульс системы должен сохраняться, так что коробка перестает двигаться. До сих пор все нормально. Но что видит господин Эйнштейн, находящийся снаружи? Он не видит ничего, что происходит внутри коробки, никакие частицы с массой или без массы в нее не попадают, и никакие частицы из нее не выходят. В соответствии с этим сценарием видно только, что коробка какое-то время движется влево, а затем останавливается. В рассмотренной нами ситуации каждый фотон должен сдвигать коробку влево, поскольку на коробку не производится никакого внешнего воздействия и ее содержимое не оказывает никакого влияния на внешнюю среду, центр массы коробки не должен смещаться. И движущийся внутри коробки фотон не может сместить центр массы коробки, поскольку он не имеет массы. Или имеет. Эйнштейн пришел к выводу, что поскольку фотон определенно обладает энергией и импульсом, он должен иметь массу. Энергия движущегося фотона пропорциональна его массе. Рассчитать коэффициент пропорциональности можно, если учесть, что при перемещении фотона центр массы системы не смещается. Математическим путем Эйнштейн показал, что энергия и масса связаны между собой простым коэффициентом. Но в том-то и дело, что простым, но огромным. Этот коэффициент равен скорости света в квадрате. Так получается знаменитое уравнение Эйнштейна. E равно mc в квадрате. Это означает, что одна унция, 14 грамм массы, эквивалентна 6 миллионам тонн тротила. Письмо Эйнштейна президенту США Рузвельту, отправленное 2 августа 1939 года, в котором ученый сообщал о возможности создания атомной бомбы, обозначило начало атомного века. Возможно, вы думаете, что это было очевидно и ранее, учитывая эксперименты с радиоактивными веществами, масса которых уменьшается в процессе радиации. Однако считалось, что радиоактивные элементы содержат некое специфическое высокоэнергетическое топливо, которое сгорает. Это предположение нельзя назвать в корне неверным. Просто дело в том, что этим сгорающим топливом является масса. Почему я начал книгу с описания мысленных экспериментов Дарвина и Эйнштейна? Во-первых, по той причине, что они раскрывают фантастическую мощь человеческого мозга. Без помощи каких-либо инструментов, за исключением пера и бумаги, для изображения схем этих простых мысленных экспериментов и выведения из них простых формул, Эйнштейн перевернул формировавшиеся столетиями представления о физическом мире оказал глубокое влияние на ход истории, включая Вторую мировую войну, и открыл двери в атомный век. Безусловно, Эйнштейн опирался на некоторые экспериментальные открытия XIX века, но и эти эксперименты были проведены с использованием достаточно простого оборудования. Также справедливо, что последующие экспериментальные доказательства теорий Эйнштейна потребовали использования более современных технологий. И если бы этого не было сделано, мы не имели бы доказательств справедливости и значимости его идей. Однако все эти замечания не умаляют того факта, что эти знаменитые мысленные эксперименты раскрывают всю мощь человеческого разума. Эйнштейна многие считают самым выдающимся ученым 20 века, а Дарвин был бы прекрасным кандидатом на это звание в 19 веке хотя математический аппарат в основе его теории достаточно прост. Более важную роль в создании его теории сыграли сами мысленные эксперименты. Поэтому можно задать вопрос, в чем именно заключалась необычайная способность Эйнштейна. Позже мы обсудим, что происходило в его голове, когда он создавал свои теории, и где именно базируются эти замечательные способности. Однако эта история также демонстрирует ограниченность человеческого разума. Эйнштейн смог прокатиться и удержаться на солнечном луче, хотя и пришел к выводу, что это невозможно. Но ведь тысячи других наблюдателей и мыслителей оказались неспособны выполнить столь простые мыслительные упражнения. Одна из общечеловеческих проблем заключается в том, что большинству людей трудно отбросить идеи современников и переступить через границы этих идей. Но есть и другие недостатки, которые мы обсудим подробнее после того, как рассмотрим механизмы функционирования новой коры головного мозга. Унифицированная модель новой коры. Основная причина, заставившая меня в качестве вступления, Рассмотреть наиболее известные мысленные эксперименты в истории человечества заключается в том, что я хочу использовать такой же подход в изучении головного мозга. Вы увидите, что мы сможем продвинуться очень далеко в анализе функционирования человеческого мозга с помощью собственных несложных мысленных экспериментов. Учитывая тему нашего исследования, мысленные эксперименты, мне кажутся очень удачным методом анализа. Если праздных мыслей молодого человека, ручки и бумаги было достаточно для совершения революционного переворота физики, мы должны суметь достаточно далеко продвинуться в привычном упражнении. Мы ведь упражняем наш мозг постоянно, в каждый момент реальной жизни и во сне. Затем мы создадим модель мыслительного процесса, и посмотрим, до какой степени можем подтвердить ее справедливость, наблюдая за реальным мозгом и самыми совершенными машинами, воспроизводящими мыслительный процесс.